Глава пятая Джитта, в отличие от своего брата, оказалась просто душкой. Даже комнату мне предложила выбрать самой. Естественно, из тех, что были свободны. Остановила свой выбор на спальне в серебристо-персиковых тонах с огромными окнами, из них открывался потрясающий вид на сад. Ну и еще потому, что комната... была довольно далеко от Заву, если верить его сестре. Девушка тут же приказала доставить в гардеробную несколько вариантов одежды, чтобы я не очень выделялась. Выбрала для себя светло-бордовое платье с серебристым орнаментом. Вроде неброско и симпатично. Правда, с выделением все равно получалось загвоздка. «Какой странный у тебя цвет волос!» задумчиво осматривала Джитта мои распущенные локоны, сооружая незамысловатую прическу. «Я уже поняла, что ты маг, но это у вас наследственная особенность, что ли, двойной цвет?» Хихикнула и поспешила пояснить. «Это окрашивание в технике омбре. В моем мире сейчас так модно ходить». Джитта поначалу удивилась, а затем воодушевилась и стала расспрашивать о типе этого чудо-зелья, читай, краски, о ее стойкости, вреде и как быстро она смывается. Видимо, тоже захотела перемен. Натуральный цвет волос у меня был вполне заурядный, русый. А вот кончики окрашены в розовый. Не броско, но эффектно. Правда, в этом мире такого еще не встречали. «А разве у вас цвет волос или глаз не соответствует цвету дракона?» спросила то, что обычно упоминалось в фэнтези-романах. На этот раз хихикнула Джитта, собрав, наконец, мои волосы на затылке и украсив красивым гребнем. «Нет, он соответствует цвету магии». «А вы с Заву?» «Лишь исключение». «Нет, у нас есть, конечно, те, у кого цвет дракона, магии и волос совпадает, но таких мало. Наш бывший ректор и по совместительству начальник моего брата Абармота брюнет, но дракон у него темно-синий, а его супруга Шатенко, зато дракон и магия золотые. «Начальник? Заву работает?» «Удивилась я». «Ну, в некотором роде военную службу можно назвать работой», — усмехнулась девушка. «Он боевой маг. Сейчас границу защищает и укрепляет». «Ого, а я думала, военная тайна — это лишь хорошее прикрытие». «Да-да, мой брат умеет пустить пыль в глаза и произвести неизгладимое впечатление». «Вот уж точно подмечено. Впечатление он произвел эм, шикарное, особенно первое, в клубе». От воспоминания о нашем почти невинном поцелуе щеки мгновенно заолели, а в животе бабочки запорхали. Хотя казалось бы, что я с парнями не целовалась, что ли, но с такими определенно нет. С такими шикарными, высокими, красивыми, наглыми, беспардонными и чешуйчатыми. Именно последние сравнения разогнали всех бабочек. Правильно, нечего у меня в животе бабочкарий устраивать. После сборов... мы с Джитой решили перекусить. Вернее, об этом намекнул мой желудок, заурчав на всю комнату. А девушка увела меня на кухню, по пути показывая дом, где мне волей-неволей придется провести несколько дней. Это даже не дом оказался, а целый замок, пусть и без привычных по историческим романам шпилей башен. Вместо них тут были большие, просторные площадки для приземления драконов. Расположение всех комнат Я, само собой, не смогла запомнить. Но вот где находится спальня Рыжика, запомнила точно. Даже маршрут в голове проложила, чтобы точно туда не забрести, даже случайно. Несколько гостевых комнат, родительский этаж без самих родителей. Они улетели в какой-то соседний город на отдых. Библиотека, несколько кабинетов и даже три столовые. Правда, время обеда давно прошло, а до ужина далеко. Поэтому мы шли на кухню. «А здесь у нас крыло для обслуживающего персонала и оружейная комната», сказала девушка, когда мы до первого этажа добрались. «Оружейная?» — воодушевилась я. «А оружие там какое? Магическое? А посмотреть можно?» «Думаю, можно», — хихикнула она. «Надо только у брата спросить. Все же это его оружие. И перекусить. Иначе у тебя сил не будет даже обычный меч в руки взять». «Да, это верно». А еще я становилась жутко раздражительной, когда была голодной, совсем как мой котик. Кстати, надо будет обязательно его найти, пока он до оружейной комнаты не добрался. Но, как оказалось, он уже добрался. Только не до оружейной, а до кухни. Нашу мирную беседу прервал громкий яростный крик. Звуки швыряния посуды и злобное кошачье шипение. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, побежали на звук, и застали поистине потрясающую картину, ругающегося, на чем свет стоит, огромного повара, носящихся вокруг него поварят, несколько лежавших на полу обгрызенных сковородок с котелками и перевернутый чан с каким-то блюдом. «Что здесь произошло?» — растерянно спросила Джитта, оглядывая весь этот беспорядок. Но повар, похоже, ее даже не увидел. «Кто? Кто пустил сюда этого зверя?» — восклицал он, сердито-зыркая на поварят. «Кто, я вас спрашиваю? Ах, мои драгоценные котелки! Знаете, сколько им лет? А болтусы, они старше вас всех, вместе взятых!» Если бы повар так спрашивал меня, я бы давно выложила все явки, пароли и добавила ключ от шкатулки со сбережениями, от страха. Но поварята лишь еще усерднее забегали и не знали, за какой поверженный котелок хвататься. «Откуда здесь взялся этот монстр?» — продолжал кипятиться мужчина, оглядываясь по сторонам и, видимо, высматривая этого самого монстра. А я, кажется, уже догадалась, какого монстра тут имели в виду. Погрызенные по краям чугунные сковородки говорили сами за себя. Чудовище мое постаралось. Ну вот, ни на минуту одного нельзя оставить. Пока повар продолжал оплакивать испорченную посуду, Из соседней комнаты послышалось свирепое Мряу! А следом ругань уже человеческая, точнее, драконья, и очень знакомая. Мы снова переглянулись с Джитой и рванули уже в другую сторону, снова ориентируясь на голос, который становился все громче, а мяуканье все свирепее. Кажется, драконятиный чудик все же успел полакомиться. Ты что наделал, чудовище? вбежав в оружейную комнату, а перебранка доносилась именно оттуда, мы застали поистине поразительную картину. Посреди большого помещения стоял всклокоченный и потрепанный моим кошаком Заву, с горящими глазами смотревший на груду поломанных и погрызенных мечей, а заодно на рыжее чудовище, гордо восседающее перед этим безобразием. «Ой, мамочки!» Джид! шепнула девушке, замершей с таким же офонарением на лице, как и я. «Я надеюсь, это были обычные мечи, не коллекционные, не магические?» «Зря надеешься», — также шепнула она и сделала маленький шажочек назад. «Тут и боевые трофеи, и подаренные мечи, и редкие, в общем, личная коллекция братика была». Сглотнула, перевела взгляд на замерших друг перед другом чудищ и боролась сама с собой, что лучше, предотвратить грызню, только вопрос, кто еще кого покусает. или свалить по-тихому, перевешивала второе. Но здравый смысл подсказал, что оставлять этих двоих наедине нельзя. Сейчас так уж точно. Иначе одного рыжего мы можем потом не досчитаться. Своего кота я знала. Он сейчас наелся, и ему начхать на всех и все вокруг. Именно поэтому он сидел до безобразия спокойный и невозмутимый. А вот Заву знала плохо. а если точнее, не знала совсем, и понятия не имела, как он отреагирует на подобную наглую выходку. «Вдруг сам моего кота сожрет или спалит?» «Эм, мальчики, а давайте мы сейчас успокоимся, сядем за одним большим столом и мирно поговорим. А, я уверена, произошло просто недоразумение и...» «Недоразумение!» — рявкнул Заву, потихоньку покрываясь чешуей. Это мохнатое чудовище сожрало мою личную коллекцию. Все трофеи, именные мечи, магические, подаренные самим императором. Ой-ой, а вот это чудик точно переборщил. Еще мгновение, и передо мной был уже не Заву, точнее, он, но стремительно увеличивающийся в размерах. При виде парня, на глазах трансформирующегося в огромного красного дракона, мне стало страшно. «А вот коту, чтоб ему икалось паршивцу, хоть бы что!» Он только зашипел на ящера и приготовился к прыжку. «Если Заву, разум которого сейчас застилала ярость, понятия не имел, на что способен этот маленький с виду безобидный котик, то я точно знала, что могут прокусить его стальные челюсти, и за прокушенный драконий хвост мне спасибо точно никто не скажет. Так, а ну, успокоились, оба!» Я встала перед огромным драконом и мелким котом, расставив руки в стороны. Ну, чтобы не набросились друг на друга. Со стороны это, наверное, смотрелось комично, но мне сейчас смеяться точно не хотелось. «Ты!» — я обернулась к чудику. «Находишься в гостях. Да-да, в гостях. Не надо на меня так смотреть. Даже несмотря на то, что сюда, не рвался. Так что будь добр, веди себя прилично и перестань жрать все подряд». Чудик недовольно мявкнул, отвернулся и прижал лапой оставшийся каким-то чудом целый клинок. «А ты...» — это уже адресовалось Заву. «Как тебе не стыдно? Такой огромный, и набрасываешься на одного маленького, беззащитного... Да, именно беззащитного котика. И нечего тут на меня пыхтеть. Сам сюда притащил, нормальной едой не обеспечил, хвост, между прочим, ему подпалил, и ждешь в ответ любви и уважения?» Голова большая, мозгов много, а думаешь, как тут я осеклась, так как этот самый недумающий ящер фыркнул, выпуская облачко дыма и, прищурившись, склонился ко мне. А чудя сзади, опасно зашипел. А в общем, плохо думаешь так, короче, мальчики, предлагаю перемирие, которое начинается прямо сейчас. Не скажу, что все были довольны решением, но в итоге дракон обернулся в заву. Кошак позволил ему забрать уцелевший клинок, похоже, единственный оставшийся от большой коллекции. И уже через полчаса мы сидели в одной из столовых комнат за столом переговоров. За большим, овальным, накрытым вкусным ужином столом. Правда, на еду никто из нас пока даже не смотрел, хотя живот открыто и очень даже шумно намекал, что еды ему не давали весь день. Сидели и слушали тишину. напряженную такую, зловещую, а заодно играли в гляделки. Напряженные мы с Джиттой посматривали на полностью красного заву, который старался усидеть на месте и гневно сверлил взглядом моего котика, вальяжно улегшегося у меня на руках. Очень старался, но, похоже, получалось у него это с трудом. Особенно если посмотреть на полыхающие алым глаза с вертикальными зрачками и проступающую чешую на скулах. только бы не сорвался. Похоже, надо брать ситуацию в свои руки. Раз уж мы с чудиком тут застряли и вернуться домой у нас пока возможности нет, предлагаю установить некоторые э, взаимовыгодные отношения. «Он сожрал мои мечи!» — прорычал парень, одним пальцем согнув вилку пополам. «А в этом ты сам виноват!» — парировала я, перехватывая тяжеленного кота поудобнее. Я уже говорила, что он так тебе мстит. За свой подпаленный хвост и наше сюда попадание. Я его не приглашал. Зато он меня любит и в беде не бросает, — съязвила я. Как и я его. Вот если бы чудя остался дома один, я бы тебе этого не простила. Ничего бы с ним не сделалось, — отмахнулся Заву. — Сожрал бы у тебя полквартиры, и все. Ладно, припираться без толку. Все равно к единому мнению не придем. «В общем, чтобы он тут ничего больше не погрыз без спроса, тебе надо извиниться». «Мне?» — не на шутку удивился Рыжик. «Это он передо мной должен извиняться. Он мою коллекцию сожрал». «А ты его не кормил», — спокойно отозвалась я. «Чудик у меня, между прочим, питается три раза в день». «Угу, моими нервами». «Они невкусные», — отмахнулась я. «Их лучше мотать». «Так вот, обеспечь его едой, уютным уголком и местом для прогулок, и я тебе ручаюсь, он станет послушным и ласковым». «Да, послушным, правда, чуденько?» Котик лениво зевнул и издал свое коронное «Мау». «Вот, я же говорила, так что в твоих же интересах его не злить». Заву вот такая перспектива, по всей видимости, не устраивала, но спорить он не стал. Лишь бурчал недовольно весь вечер и кидал на мохнатое чудовище гневные многообещающие взгляды. Как и кот на него. Ох, чувствую, перемирие у них будет недолгим. И взрывоопасным. Нет, Заву я очень даже хорошо понимала. И кота надо было бы наказать. Слишком он перегнул палку. Но в какой-то степени парень тоже виноват. Попытался бы подружиться, вместо того, чтобы хвост спаливать, может, и коллекция цела бы осталась. И хоть я понятия не имела, какая она была по размеру, но чудик обычно так много не ест, даже если мстит. Одного меча было бы вполне достаточно. Что удивительно, после ужина парень сам проследил, чтоб его учеству выделили лучшие покои, постелили самый мягкий матрасик и принесли самые вкусные сковородки. А затем, когда дверь в личную спальню кошака закрылась, выдохнул... и, усмехнувшись, щелкнул магическим замком. «Не советую». Я сложила руки на груди и укоризненно посмотрела на заточителя. Чудика это не остановит. «Там магические решетки на окнах», — отмахнулся Рыжик. «И дверь зачарована. Он точно не сможет оттуда выбраться. Хоть можно больше не переживать за оставшиеся вещи. Ну-ну, посмотрим». К тому же это его наказание за то, что он натворил. И причем, заметь, я его не выпорол, не выкинул, в клетку не посадил, хоть очень хотелось. «А это, по-твоему, не клетка?» — удивленно переспросила, глядя на поблескивающую магии дверь. «В некотором роде да», — не стал отпираться парень. «Зато чистая, благоустроенная и с полноценным чугунным ужином. И не смотри на меня так укоризненно, он это заслужил». «Ну, в общем-то, да. А ты могла бы немного загладить его вину». Очаровательно улыбнулся парень и придвинулся чуть ближе. «Погулять со мной?» «Сейчас никуда не пойду», — отрезала тут же. «Я тоже устала и хочу спать. Ты меня с самого утра мотаешь». «Хорошо. Тогда пойдем завтра на городскую площадь». Не стал отнекиваться он. «Покажу тебе ярмарку. Наш императорский дворец с достопримечательностями». а заодно что-нибудь прикупим. Угу, сковородки для вашего повара. Да хоть бы их. Согласна? Конечно, я согласилась. Не сидеть же мне несколько дней в одном доме. Правда, сковородки пришлось покупать не только повару, но и чудику. И не только сковородки.